Глава 7. Случаются дни, которые особенно трудно забыть. Тогда выдался именно такой. 9 июля 2020 года даже звонки казались настойчивыми. Звонили уже в третий раз. Обычно, если не берут трубку, то оставляют сообщение или перезванивают позже. Но в тот день телефон долго вибрировал, и если звонок прерывался, Через несколько секунд раздавался снова. Словно кто-то настаивал, словно был зол. Вон сын в конце концов положил пульт от телевизора на диван, встал и направился к столу. Из ванной, рядом с кухней, доносился звук воды. Вон сын взял телефон вону. На экране высветилось имя Квон Тухен. Вон сын позвал сына, но тот, видимо, не услышал. Шум воды не стих. Пока Вон Сын раздумывал, стоит ли ответить самому и сказать, что Вону моется, вибрация прекратилась. В тот же момент в ванной тоже стало тихо. Вон Сын, переживая, что Вону подумает, что он лазил в его телефон, быстро положил его обратно на стол и вернулся на свое место. Вону вышел из ванной в одних трусах с мокрыми волосами и спиной. Остановившись на коврике, он продолжал вытираться. Вон сын осторожно сказал, что кто-то звонил. Вону, казалось, удивился, и он переспросил «Звонил?». Затем, вытирая волосы полотенцем, подошел к столу. Телефон как раз опять зазвонил. Вон сын отвел взгляд и переключился на новости, посчитав, что сын сам разберется. Но вскоре его взгляд снова вернулся к столу, у которого стоял Вону. Сын принял звонок и теперь молча слушал собеседника, не произнеся даже обычного «Алло». Волосы, с которых капали капли воды, сжатые губы, рука, сжимавшая спинку стула за обеденным столом, медленно моргающие глаза, неслышное дыхание, а затем тихий ответ. «Да, я приду». Вону завершил короткий разговор по телефону и отправился в свою комнату. Когда Вон сын вышел из ванной, то увидел сына уже одетым в школьную форму, выходящего не из своей комнаты, а из комнаты Вон сына. Опережая все вопросы, Вону сказал, что зашел одолжить носки. Вон сын спросил, куда он идет. Вону ответил, что собирается навестить друга. Бросив взгляд на часы, Вон сын неодобрительно покачал головой и спросил, почему он должен идти сейчас, когда уже так поздно. На улице было уже темно. Я быстро вернусь. Хорошо, но не уходи далеко. Ты идешь к другу? Да, хочу навестить к Вон Тухена». Да, Вону предупредил его, что уходит, но он сказал, я вернусь, а не я ухожу. Если тот, кто сказал, что вернется через час, не вернулся через день, месяц, год, это была проблема. Когда стало ясно, что сын пропал, Вон сын повторял его слова по несколько раз. Себе, полицейским, соседям, другим людям. Но никто не обращал внимания. Вон сын отчетливо помнил тот день, что они ели на ужин. Закуски на столе и контейнеры с едой. Ланч, который он собрал на следующий день. Цвет полотенца, которое использовал Вону. Время, когда зазвонил телефон. Новости по телевизору во время их разговора. Момент, когда по таймеру выключился вентилятор. Звук, капающий из крана воды. Запах геля для души из ванной. Шум от детей, бегавших наверху. Обувь в обувном шкафу. Листовку на внутренней стороне двери. Развязанные шнурки. Не до конца высохшие волосы вону. Донесшийся из коридора звук лифта, когда вону открыл дверь. Запах сигарет на лестнице. И последний взгляд, который он бросил на Вону в просвете закрывающейся двери. Он мог бы рассказать все эти подробности, если бы кто-то спросил его. Но эти воспоминания не помогли в поисках Вону. Никто не спрашивал о них. Никого не интересовало, какое выражение лица было у Вону, когда он уходил, или что окружало его в тот момент. Вону ушел, взяв с собой банковскую карточку Вон сына. Он собирался снять деньги, но не сделал этого. Вону просто долго стоял перед банкоматом и в итоге ушел. Это запечатлела камера видеонаблюдения в магазине рядом с банкоматом. Полицейский уверял Вон сына, что если 17-летний парень уходит из дома с карточкой кого-то из родителей, то, скорее всего, это побег, и что если парень обычно не создавал проблем, То скоро вернется». Вон сын, не соглашаясь, сказал полицейскому. «Родители должны знать, какое выражение лица у их ребенка, когда он уходит. Как можно этого не понимать? Я столько сил потратил на воспитание его, ну, вы думаете, я не смог бы догадаться по лицу своего ребенка, что он сбегает из дома?»